Я не леди этого, но сценарий давно Глава 18 Всех подробностей не знаю. Мне сказали лишь, что я должна была умереть, а Гунер перехватил меня до того, как это случилось. Вот как, немного рассеянно произнес Денвер. И когда мне стало совсем не по себе от мысли, что Архимакс со мной в этот вечер из-за информации о гунаре мужчина выдохнул. — Скучаешь по родным? Прости, если тебе неприятно. Нет — Нет-нет, все в порядке. Грустно улыбнувшись, сжала пальчики на локти мужчины. — Скучаю. Конечно, не так сильно, как ожидала, но иногда вспоминаю маму, братика. Им там без меня хорошо, они ведь обо мне даже не помнят. А вот я, мне, увы, придется стирать воспоминания самостоятельно, временем. Это так печально, никогда больше не возвращаться туда, где провел большую часть жизни и оставил любимых. Но время действительно помогает притупить чувства. Макс сказал это так, словно точно знал, о чем говорит. Скосило взгляд на его вмиг посмурневшее лицо. О ком скучаешь ты, Денвер? Мужчина, вскинув голову, всматривался в звездное небо. Я прислушивалась к стрекуту цикат и собственным мыслям. Если бы мне предложили вернуться на землю или остаться в Альмавире, то что бы я выбрала? Ужаснувшись, тряхнула головой, потому что сделать выбор так и не смогла бы. На земле мой родной дом, а здесь... Здесь совершенно другая жизнь, драконы, короли, красивые архимаги. Здесь я впервые чувствую себя живой и, как ни странно, просыпаюсь по утрам с удовольствием, чего на земле не было уже давно. Денвер привел меня в глубь сада, где среди ветвистых деревьев обнаружилась круглая беседка, выкрашенная в белый цвет. Ее покатую крышу украшали маленькие огоньки, слабый свет которых с трудом разгонял темноту вокруг. — Расскажи о Дарласе, — попросила я. потому что вот уже несколько минут мы сидели в неловкой тишине. Денвер улыбнулся. Но главное, его отличие от других королевств, то, что там никогда не бывает солнца, отчего мы живем в постоянной темноте. Почему так? Мне вспомнился север, на котором ночь длится до полгода. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях. По легенде, наша королева чем-то прогневала создателей, за что они отняли солнце у ее земель. Ну а как на самом деле, не знаю, хотя подозреваю, что легенда имеет часть правды. Хотя бы потому, что ее величество бессмертно, но при этом она не дракон и даже не маг, как ни странно. Ох, только и смогла вымолвить я, соображая, что лучше, вечная ночь и бессмертие, или солнышко и сто лет жизни. Склоняюсь к первому. Тоже размышляешь о бессмертии, словно прочел мои мысли архимаг, а я снова вздрогнула. Надо как-то контролировать то, о чем думаю, а то мало ли... — Нет. Думаю, не читаешь ли ты мои мысли? — буркнула, скрещивая руки на груди. Денвер улыбнулся, а потом рассмеялся. — Не читаю. Не волнуйся. Какое-то время мы еще сидели молча, наслаждаясь тишиной и прохладой. Но я все еще не выполнила приказ короля, а значит, пришло время возвращаться на бал. скривившись, представила, как бегаю от человека к человеку и рассказываю, откуда я, и мое выражение лица, полное безнадеги, не осталось незамеченным архимагом. Что-то не так? Его величество просил создать ажиотаж вокруг себя, а мне вот совсем непонятно, как это делать, да и не люблю я лезть к людям со своими рассказами. Зачем ему это? Не знаю, мне не объяснял. Извини, но пора возвращаться. поднялась со скамейки, кинула взгляд на яркий свет в окнах первого этажа. Мелькнула мысль, что праздник потерял свою привлекательность сразу с уходом принца, но сразу же ее отогнала. Что за бред лезет в голову? Праздник был в самом разгаре. С удивлением обнаружила короля с королевой в толпе других танцующих, беглым взглядом окинула находившихся рядом с ними людей в поисках стражников, но, не заметив никого вооруженного, удивилась еще больше. Хотя, может, среди аристократов нет никого, кто хотел бы навредить его величеству. Вспомнив примерский характер короля, отогнала это предположение. Наверняка его не особо любят. А я вас раньше не встречала. Ко мне подплыла дама в зефирном платье с перьями на воротнике. Поправив выбившийся из прически темный локон, окинула меня заинтересованным взглядом. Меня зовут Аринелла Нариит, из рода Бьорнов. а вас? «Ну, поехали». Вздохнув, растянула губы в широкой улыбке, проводила Денвера взглядом до столика с закусками и повернулась к леди. «Я Мария. Просто Мария, с земли». «Откуда? С земли. Это мир такой где-то там». Неуверенно ткнула пальцем куда-то вверх, для убедительности приподняла брови и указала глазами на потолок. Дамочка зависла, взглянув на меня как-то слишком подозрительно. Потом приподняла одну бровь, нахмурилась, хмыкнула и открыла рот, чтобы что-то спросить, но передумала: Да-да, вы не ослышались. Меня Архимаг Альмавира Гунор привел для работы в туристическом агентстве. Слышали уже о нем? Советую заглянуть. Мы возим путешественников даже в киртаную. Встречали эльфов. Так вот, их там пруд пруди. Целая империя. Я несла абсолютнейший бред с чувством. С огоньком в глазах рассказывала, какие шикарные каюты в туркораблях, а какая иллюзия в агентстве. В конце моей пылкой рекламной речи леди выглядела до нельзя загруженной. Когда расписывала все преимущества туризма, к нам подошел тощий мужичок в синем фраке. Обменявшись с дамочкой задумчивыми взглядами, прервали меня: Благодарю за подробности! Обязательно заглянем! По выражению лица леди было видно. Не заглянут. А вы не могли бы рассказать о своем мире? Выглядите вы так же, как все. Какой вы расы?» Крючок был закинут. «Мне даже не придется кому-либо рассказывать все повторно, потому что к концу вечера леди Нереид растреплет обо мне всем. А значит, у меня будет больше времени на общение с Денвером. Где он, кстати?» В глазах ребило от обилия пестрых платьев. Сияющие звездочки стали вызывать лишь раздражение. Пока я всматривалась в вальсирующие вокруг нас пары, голова закружилась. Архимаг обнаружился в компании какой-то хихикающей девицы, что так и вешалась на мужчину, отмахиваясь от суетившегося рядом молоденького паренька. Злость, поднявшаяся во мне, улеглась почти сразу, как только я перехватила полный безнадеги взгляд мага. Ему неприятна компания леди, но вежливость не позволяет уйти. Улыбнувшись ему, вернулась к разговору с Аринеллой. Долго расписывала прелести земной жизни, дала потрогать себя за руки и щеки, чтобы убедить их в своей принадлежности к человеческой расе. Мужичок все сильнее округлял глаза, а дамочка ежеминутно вздыхала. «А ваше турагентство возит на землю?» — наконец спросила она. «К сожалению, пока нет, но кто знает?» — пожала плечами. «Прошу меня извинить, я сейчас должна уйти». «Конечно, конечно. Мария, а можно встретиться с вами снова? Расскажите что-нибудь еще?» «Думаю, да», — подумав, кивнула. «Приходите, врага и копыта. Мы работаем каждый день с восьми утра до семи вечера. Ну а что? Мне не сложно, а им приятно. К тому же на работе просто дико скучно. Хоть с кем-то поболтать и то за радость». Нашла Денвера все на том же месте. Не сразу решилась подойти. Но когда он поднял на меня умоляющий взгляд, пришлось спасать. «Дорогой, вот ты где!» Томно прикрыв глаза, повисла на маги с другой стороны. Девица округлила глаза и, меня взглядом, извинилась и ретировалась. Повеселевший паренек бросился за ней, радостно махнув мне рукой. «Спасибо!» – шепнул Денвер, заключая меня в объятия. «С кем?» – говорила. Та леди выглядела несколько ошеломленной. «Леди Нереид из рода Бьорн. повела плечиком, отметив про себя, что мне стало гораздо проще говорить такие фразы. По крайней мере, уже не чувствую себя актрисой на театральной сцене. Рассказывала ей о своем мире, хвалила турагентство. «Оно действительно работает». «Конечно, через неделю уходит первый корабль до киртануи. «Вот как?» Мак, хмыкнув, посмотрел куда-то словно сквозь меня. «Кто едет?» «Прости, не могу сказать». Не знаю почему, но что-то меня остановило от ответа. Хотя что в этом такого? Лорд Ардиваль не просил конфиденциальности. Денвер мгновенно потерял интерес к этому разговору. Предложил мне напиток, но когда отказалась, то извинился и отошел к компании пожилых мужчин, стоявших рядом с музыкантами. Меня же этот вечер уже совсем не радовал. Маясь от скуки, следующие полчаса наблюдала, как леди на Фурии носится от одной дамы к другой, шепчет что-то на ухо и взглядом указывает на меня. С чувством выполненного долга я отправилась в свою комнату, даже не попрощавшись с Денвером. Отчего-то мне не хотелось видеться с ним снова, а тонкий налет былой влюбленности исчез так же быстро, как и появился. Только в пустых, утонувших в полумраке коридорах пришла в себя, сбавила шаг, рассматривая картины на стенах. Каким-то чудом дошла до помещения с фонтаном. Мрачно подумала о том, что отыскать свою комнату будет проблематично, а значит, остается только сесть на скамью и ждать, пока в поле зрения появится кто-то из прислуги. Поджурчание кристально чистой воды из пасти дракона даже задремало, устав следить за зайчиками на стенах, а очнулась, когда в ближайшем ко мне коридоре послышались шаги. Полагая, что идет официантка или кто-то еще, вскочила кинулась к арке, чтобы перехватить ее, но, услышав знакомый голос, едва не споткнулась. Доли секунды мне хватило на то, чтобы оказаться у другой арки, спрятаться в темноте, как к фонтану вышел ридер с каким-то мужчиной. Отругав себя за трусость, шагнула вперед, намереваясь попросить герцога проводить меня, но то, что услышала дальше, заставило меня отпрыгнуть назад и затаить дыхание. Я не леди для это! дракона, но сценарий давно